Глава 6. «Герл Пауэр». Света недовольно поглядывала на часы, барабаня ногтями по столешнице. Мало того, что в этот четверг ей суждено было задержаться на работе, так еще и Денис каким-то образом проскочил мимо нее так, что она его не заметила и не попрощалась. Наверняка это было в тот момент, когда ей позвонили из IT и заявили, что вечером будут переустанавливать программное обеспечение — А она, конечно же, должна остаться, чтобы впустить сотрудников в святая святых. Кому вообще нужна эта дурацкая система пропусков?» Бормотала она себе под нос. «Чего ворчишь?» — весело спросила Полина, забегая к ней за ресепшн. «Скажи мне, милая моя, почему нельзя установить все вонючие программы в рабочее время с девяти до шести? Почему я должна проводить лучшие годы своей жизни в этой дыре?» — драматично вопрошала Светка, откинувшись на стуле. «Потому что будет простой на час, а то и на полтора», — пояснила Поля. «А это не очень хорошо. Проще сделать это до или после». «Ну хорошо, что к шести утра не вызвали», — усмехнулась Светка. «Красавчик ещё у себя? Не видела, чтобы он выходил?» Поля промолчала, потому что Даниил Александрович как раз вышел в холл. Кинув на девушек быстрый взгляд, он усмехнулся, демонстрируя, что всё прекрасно слышал. Полине осталось только радоваться, что он услышал лучшее из своих прозвищ и не от неё. Уже что-то. «До свидания, Даниил Александрович». Нисколько не смутилась Света, поднимаясь с кресла и улыбаясь начальнику. «Хорошего вечера», — пожелала она, послав в спину мужчине воздушный поцелуй. «Света, ты что творишь? Лифт же зеркальный, он всё видел!» Зашипела Полина, пихнув подругу в бок. «Так и было задумано. У меня же камера в коридоре. Я видела, что он идёт». Подмигнула блондинка. «С этим мне, конечно, навряд ли что-то светит, но вдруг...» «Ты неисправимо, закатило глаза Поля. «А как же Денис?» «А что, Денис, такими темпами я состарюсь до того, как от стадии здороваемся в лифте, мы перейдём, наконец, к нашему «Жили долго и счастливо». «А ты чего мне Дениса припоминаешь? Он же мерзотка». Вдруг прищурилась Светка. «Или пытаешься отвлечь меня от Данилки с красивыми глазами?» «Совсем чокнулась», — возмутилась Полина, направляясь к кофемашине. «Она уже сто раз пожалела, что ляпнула эту пьяную чушь, которую Светка заботливо припоминала ей каждый день. И да, красивые глаза не отменяют того факта, что он козёл, деспот и всё время меня унижает», — заключила она. «Такие парни могут казаться классными только старшеклассницам и тётенькам с пятью кошками, а я считаю, что он просто самовлюбленный, не сдержанный грубиян, упивающийся своей крошечной властью» перехватив насмешливый взгляд зелёных глаз, она исправилась. «Ладно, не крошечный, но тем не менее. Короче, ничего хорошего в нём нет. Однако ты выдала целую тираду, а неделю назад ограничивалась простым козёл», заметила Светка. «Ваши отношения набирают обороты, а вот чёртовы айтишники, кажется, сдохли», недовольно добавила она, посмотрев на часы. «Хочешь, я с тобой посижу?» предложила Поле, отпивая глоточек горячего напитка. «Можем кинцо посмотреть. Всё равно кроме нас тут никого нет». Света просияла и полезла за мобильным, чтобы открыть свой бесконечный список фильмов к просмотру. Несмотря на то, что за обычный рабочий день она успевала посмотреть минимум один, а то и два фильма, список не уменьшался, а наоборот рос. И теперь она листала его, выбирая какое-нибудь особенно интригующее название. Прежде чем она на чём-то остановилась, Пискнул лифт, а потом в холл вошёл Павел. Увидев уже знакомые лица, он добродушно улыбнулся, на что Поля ответила улыбкой, а Света нахмурилась и сказала, что он опоздал. «Вообще-то я уже ушёл, но меня вернули, потому что Лёха не смог задержаться», нисколько не смутившись, пояснил он. «У ребёнка ветрянка началась, и он...» «Жизнь Лёхи меня не интересует», — самым наглым образом прервала его Светка. «Из-за ваших неразберих я задерживаюсь тут дольше положенного, а у меня очень много важных дел, так что извольте поскорее закончить», — попросила она, открывая двери на этаж. Услышав про очень важные дела, Поля не сдержалась и прыснула со смеху, за что удостоилась крайней гневного взгляда от Светки. Павел же просто пообещал сделать всё максимально быстро и скрылся в коридоре. «Ты чего такая злая?» — удивлённо спросила Полина, когда двери закрылись. «Хоть бы кофе ему предложила». «Ещё чего!» — фыркнула Светка, возвращаясь к компьютеру. «Пусть работает». Отметив посетителя, девушка с удивлением увидела, что в базе висят ещё три посетителя на семь часов. Несколько секунд она тупо пялилась на экран, пытаясь составить логическую цепочку, а потом повернулась к поле. «Крошка, тут три мужика должны прийти к Данилке. Ты в курсе?» — спросила она. «В семь часов, то есть уже через двадцать минут». «Чего?» Коля отставила кофе в сторону и склонилась к монитору. Мысли в голове заметались, пытаясь собраться в какую-то единую картину, но ничего не складывалось. Зам спокойно ушёл, ничего ей не сказав, не предупредив. «Ладно, не сказал ей. Её он в грош не ставит, но свету-то стоило предупредить». Взгляд зацепился за фамилию одного из визитёров, которая оказалась ей смутно знакомой. «Она точно видела её где-то совсем недавно». А потом её осенило. Это крупная бизнесмен, и, кажется, он уже заключал с ними сделки. «Ты готовила зал для переговоров?» — спросила она у Светки, которая помотала головой. «Чёрт, может, он забыл?» «Сильно в этом сомневаюсь, но ты позвони на всякий случай». «А вдруг наорёт?» — заволновалась Полина. «Он и так орёт на тебя почти каждый день. Тоже мне новость. Звони!» Полина выудила из сумки телефона и набрала Даниилу Александровичу. Он снял трубку после третьего гудка и тут же поинтересовался, что случилось. «Данила Александровича, вы помните про встречу в семь?» «Какая ещё встреча?» Даже говоря с ним по телефону, Поля могла живо вообразить выражение его лица, слегка поджатые в недовольстве губы и приподнятая вверх левая бровь. Полина постаралась максимально коротко и адекватно донести до него те крохи информации, которые у неё были, не запинаясь и не заикаясь от волнения. Даниил Александрович молча слушал её, а когда она замолчала, коротко выругался, но она как-то сразу поняла, что это было не в её адрес. «Полина, слушайте меня внимательно». Девушка с удивлением услышала в его голосе напряжение, а ей казалось, его ничем не прошибить. «По каким-то причинам Геннадий Михайлович не поставил меня в известность о том, что встреча с инвесторами пройдёт сегодня. Я постараюсь как можно скорее добраться до офиса, но буду не раньше, чем в 7.15». «Подготовьте переговорную, предложите чай и кофе». «Чёрт!» — он замолчал, а потом добавил. Проведете презентацию, пока будете меня ждать, иначе мы будем выглядеть идиотами, которые не могут прилично вести бизнес». Едва сказав это, Даниил понял, что именно на это и рассчитывал Финдир, которому он не понравился с самой первой встречи. Хотел выставить его некомпетентным идиотом. И у него бы это получилось, если бы не Полина, которая была на грани обморока от его предложения провести презентацию. Но Даниил всё равно начал объяснять, где лежат документы, откуда вытащить презентацию, что говорить, на что обратить внимание. Пока Полина металась по его кабинету, Светка расставила в переговорные стаканы, разложила листы, ручки, принесла бутылочки с водой, включила проектор и вернулась на рабочее место». Одёрнув края красного пиджачка, она остановилась в паре метров от лифта, ожидая прибытия гостей. Без одной минуты семь стеклянные дверцы разъехались, а на светином лице расплылась самая очаровательная улыбка, на которую она была способна. «Добрый вечер. Меня зовут Светлана». Представилась она троим взрослым мужчинам в строгих костюмах. «Позвольте проводить вас в переговорную». Она открыла стеклянную дверь. «Это Полина, наш ведущий проект-менеджер». Полина, нисколько не смутившись, своему резкому карьерному росту пожала мужчинам руки и положила договор на середину стола. «Могу я предложить вам чай или кофе?» — спросила Света, когда гости заняли свои места. Слушая их пожелания, она внимательно наблюдала за подругой, которая выглядела максимально решительно. Она была бледнее, чем обычно, но это не бросалось в глаза. Света не знала, что пообещала, точнее, какими словами угрожал ей Данилка, но она видела, что Поля собирается выложиться на все сто. Уже закрывая за собой дверь, она одними губами шепнула «Удачи» и вышла в коридор. Полина буквально чувствовала, как холодок бежит по коже вдоль позвоночника. блага она держала в одной руке ручку, а в другой — лазерную указку, иначе опять бы начала заламывать пальцы и психовать. Мужчины за столом сидели молча, внимательно её слушая, следили за слайдами на проекторе, а девушка пыталась говорить громко, чётко, медленно и с расстановкой, и в этот раз она последовала совету Светки и периодически мило улыбалась, молясь, чтобы её шеф скорее пришёл и спас компанию и её от позора. Дан спокойно вошёл в конференц-зал, поздоровался со всеми, не извиняясь за опоздание, мгновенно включился в презентацию и взял ситуацию под свой контроль. Полина на трясущихся ногах присела на край стула и тоже стала внимательно слушать. Дан ловко и даже профессионально вёл беседу в удобное для него русло. Говорил то, что хотели услышать бизнесмены, расписывал предложения, риски, суммы. Поля в какой-то момент заслушалась его плавной речью и поняла, что Даниил Александрович может быть весьма обаятельным. Прямо сейчас всё в нём располагало к себе. Он даже улыбался приветливо и дружелюбно — Поля уже вообще не слышала, что там спрашивают все эти люди, что там отвечает её начальник. Она глаз не могла отвести от мистера идеальность. Как будто не Даниил Александрович нёсся совсем недавно на работу, с короговоркой объясняя ей по телефону, что делать и как спасать положение. Сейчас он снова был само совершенство. В какой-то момент Полине подумалось, что так же зачарованно на него смотрит и офигевает не только она, но и все присутствующие. Света изнывала от беспокойства. Желание осунуть свой любопытный нос в переговорную становилось всё более нестерпимым. Но она представляла, какую взбучку может ей устроить Данилка, если она зайдёт туда просто так. Она рассчитывала, что спустя почти 40 минут её попросят повторить чай. Но Поля не писала и не звонила. Тогда секретарша пошла к переговорной, намереваясь самым наглым образом что-нибудь подслушать. Но, прижавшись ухом к двери, она выяснила, что не может разобрать ни слова — Кто-то что-то говорил, а она даже не понимала, кто. Жалея, что нигде нет кнопочки «Увеличить громкость», она недовольно поджала губы и уже собиралась уходить, как в коридоре появился Павел. «А подслушивать нехорошо», — весело заметил он, поравнявшись с ней. «Вы уже закончили?» — проигнорировала его замечание Светка. «Ага, чудесно, я вас провожу». Выпустив Павла в холл, девушка остановилась у ресепшена, ожидая, что мужчина пойдёт к лифту, но вместо этого он стал осматриваться, переминаясь с ноги на ногу, а потом посмотрел на неё, насмешливо прищурив серые глаза. «Можно попросить вас сделать кофе?» Света, которой по-прежнему было как-то неуютно в его обществе, попыталась придумать причину, чтобы поскорее выставить его, но таковых не нашлось. Тогда она кривовато улыбнулась и направилась к кофемашине. Пока она нагревалась... Девушка украдкой посматривала на айтишника, который примостился в красном креслице у лифта. Он выглядел нелепо, сидя в слишком маленьком для человека такого телосложения кресле и листая глянцевый журнал. Очевидно, тот показался ему скучным, и он отложил его в сторону, снова окидывая взглядом этаж. «Вам с сахаром или без?» — уточнила Света, когда машинка утихла. «На ваш вкус». Света посмотрела на него, как на идиота. «Так с сахаром или без? Вы уж определитесь, пожалуйста». «Ну, вы бы себе как сделали?» — спросил Павел, поднимаясь на ноги и делая пару шагов навстречу к ней. «Вот и мне сделайте так же». «Я не люблю кофе. А ещё в вашем возрасте пить кофе на ночь вредно». Она сама не понимала, почему её так тянуло ему нахамить. Возможно, всё дело было в этом насмешливом выражении лица, которое её от чего-то раздражало. Ей категорически не нравилось, когда над ней смеются». «Мне, вообще-то, всего 32», — заметил мужчина. «Или, по-вашему, я уже вышел в тираж?» «Всё так же весело», — спросил он. Эта вредная девчонка-секретарша его забавляла. А ещё она очень мило хмурилась, когда была чем-то недовольна. Так и тянуло её подразнить. «С чего вас должно беспокоить моё мнение?» Вскинула густые брови Светка. «Я добавлю сахар», — решила она, надрывая сразу три пакетика и высыпая их в чашку, Размешав кофе, она хотела было поставить его на блюдце, как полагалось, но Павел забрал чашку из её рук, продолжая улыбаться. «Немного приторно», — заметил Паша, сделав глоток. «Вы же попросили на мой вкус. Наслаждайтесь!» Света сказала это с сарказмом, но на самом деле она действительно пила только очень сладкий кофе. Полина вечно плевалась, когда видела, как подруга делает себе кофейно-сахарную бурду. Она не понимала, как Светка пьёт все эти кофейные напитки, украшенные взбитыми сливками и залитые сиропом. А девушка просто не очень любила горьковатый вкус кофе и обычно пила его от безысходности или за компанию. «Вкус у вас так себе», — сказал Павел, отставив чашку в сторону. Пить это пойло было решительно невозможно. «А я смотрю, вам нравится говорить людям гадости», — фыркнула Светка, наливая себе воды из кулера. «Видите, у нас есть что-то общее». — подмигнул мужчина. — Может, поужинаем вместе? Света опешила. Она смотрела на него во все глаза, неуверенная в том, что не ослышалась. Если ей не показалось, а ей точно не показалось, то её только что позвали на свидание. И впервые в жизни она собиралась сказать решительное «нет». Однажды, попав в её корзину, вернуться из неё было уже нельзя. Да из чего ей идти на свидание с этим Павлом, напоминавшим ей уголовника из фильма про бандитов? «Спасибо, я не ем после шести», — ответила она, наконец, отводя глаза в сторону. «Ну, тогда в другой раз», — беззлобно ответил мужчина, нисколько не расстроенный её отказом. «Никакого другого раза не будет», — покачала главой Светка, когда его увёз лифт. «Тоже мне Дон Джоан на пенсии. Может, поужинаем вместе?» — передразнила она, возвращаясь за ресепшн. И хотя она на все сто процентов была уверена, что этот Павел не сдался ей, почему-то мысленно она снова и снова возвращалась к его добрым, насмешливым глазам. Когда всё закончилось и Дан с Полиной стали провожать потенциальных партнёров компании, Поля украдкой бросила взгляд на часы и отметила, что было почти десять вечера. Но, к её удивлению, Света всё ещё сидела на ресепе и, едва завидев их всех, тут же вышла из-за стойки, лучезарно улыбаясь предложила ещё кофе. Мужчины отказались, хотя выглядели весьма довольными. Дан пошёл провожать их до первого этажа, но, остановившись на мгновение в холле, коротко шепнул девушкам подождать его немного. Как только они уехали на лифте, Светка тут же стала расспрашивать, что и как, а Поля даже ответить толком не могла. Из головы всё ещё не выходило то, что... Даниил Александрович умеет улыбаться, и улыбка его очень даже живая, а не как у манекена. «И зачем он сказал нам остаться и ждать его? Вот серьезно, я есть хочу последние шесть часов. Если он не придет через пять минут, я начну грызть стойку Ресепа». Захныкла Светка, но тут же вспомнила про Павла и доложила подруге, что ее позвали на ужин. «Ты прикинь?» «А почему ты отказалась?» — искренне удивилась Поля. «Он кажется вполне приятным». «Серьёзно, Поль? У него борода, татухи на руке. А может, не только на руке. Какие-то патлы. Возможно, он бывший уголовник», — возмутилась Светка. «Ну, не знаю. Денис выглядит более подозрительно, чем этот Паша», — фыркнула Полина. «Ну и забирай его себе. Или тебе красавчик нравится». Хитро прищурилась Светка. «Никто мне не нравится». «Девушки, прошу извинить, что вам пришлось сидеть на работе до десяти вечера». Даниил Александрович вырос за их спинами со стороны лифта, устало потеряя глаза. «Спасибо за вашу помощь. Обещаю завтра отпустить вас обеих пораньше с работы». «Есть в мире справедливость!» — засмеялась Светка, ничуть не скрывая бурную радость. Полина тоже заулыбалась, глядя на Светку и думая о том, что сто лет не уходила с работы раньше. «Интересно, насколько это «пораньше с работы» в понимании Чернова?» «И чисто по-человечески хотел бы спросить, насколько далеко вы живёте? Уже десять вечера. Компания может вызвать и оплатить вам такси». «Да мы недалеко». «Мы поедем на такси. Это так мило, с вашей стороны, Даниил Александрович». Нагло перебила поле Светка, ещё и подпихивая подругу в бок. «Хорошо», — кивнул Чернов. «Говорите адреса. Я вызову такси. Завтра оформим в бухгалтерии эту поездку». «Светлана?» Радостно подобрала их с поля сумки и потащила по другу к лифту, мечтая скорее оказаться дома. «Нам же идти домой всего ничего, таксист дольше крутиться будет», вздохнуло Поле, смотрясь в зеркало лифта. «Хорошие тени, весь день держатся», — с восторгом сказала она, переключаясь. «Да, и оттенок ничего», — согласилась Светка. «А по поводу такси?» — читала мастера и Маргариту. «Кто мы такие, чтобы отказываться от благ, которые даёт нам высшая сила?» — мечтательно сказала девушка. — Света, что ты несёшь? Там вообще другой смысл был. — Неважно. Всё равно Данилка как Воланд или как бегемот, который предлагает спирт, а я как Маргарита не буду отказываться. — Света, кто-нибудь говорил тебе, что ты чокнутая? — закатило глаза Поля. — Кстати, эта сволочь умеет улыбаться, а я думала, он вечно сколом ходит. Лифт пикнул, двери лифта открылись, а Света вдруг стала сверлить Полину таким взглядом, словно изучая подопытную мышь. «Ты что, втрескалась в него?» — в лоб спросил офис-менеджер. «С ума сошла?» — возмутилась Поля. «Вечно тебе любовные связи мерещатся. Просто у него то глаза красивые, то теперь улыбка. А ты сейчас трезвая. Признавайся!» Света включила фонарик на своём айфоне и стала светить возмущавшееся и смеющееся одновременно поле в лицо. «Я просто сказала, что он не робот, и это мило, что он предложил вызвать такси и что отпустит нас завтра раньше, а ты всё переначиваешь». «Так не втрескалась?» — разочарованно уточнила подруга, убирая телефон. «Света!»